Я ведь этого Родиона знаю еще по участковой больнице. Он сначала в нашем поселке жил, потом уехал. Что получилось? Раз прогулял, второй. Выговор премии лишили. А на работе-то он нужен. Выгнали, в конце концов, он на другую автобазу. Там с объятиями встретили... «Мастер, золотые руки!» «Ну так лечите! А разве не лечим?» Родион вышел из белой горячки почти без потерь, если не считать синяков, которые сам себе натворил. Очнувшись от делирия, он сразу требовательно поинтересовался. «А кто тут в шахматы секет?» Вызвался сухонький старичок. Он везде выскакивал. И тут тоже вылетел первым. Никто не мог победить новенького, пока не сел за доску Митя. Он выиграл, потому что Родион зевнул. «Давай снова!» «Так на вылет же!» — возразил кто-то. «Я тебе дам на вылет, такой вылет выйдет!» Грубость тут не любили, не уважали даже. Но такая была уродьки рожа, что спорить желающих не нашлось. За попранную справедливость отомстил Митя. Он снова выиграл. И еще раз после чего Родион с грохотом сбросил с доски фигуры и встал из-за стола, сжав губы до белизны. С тех пор, как только выдавалась минутка, Родион расставлял шахматы и язычно звал на все отделение «Борода! Наринг! Мой ход!» Брал он себе регулярно белый, Играл две-три партии подряд, хотя и проигрывал. А если находились храбрецы или несведущие, напоминавшие, что игра идет на вылет, Родион не спорил. Он смотрел на того, кто пытался возмущаться долго, недоуменно, а потом склонялся над доской, как ни в чем не бывало». Этим инцидент исчерпывался. Лишь однажды парень, тоже только что перенесший белую горячку, распсиховался и смахнул в справедливом гневе шахматы с доски. Родион встал, поднял нервного за шиворот. Именно за шиворот. Митя такое видел впервые. Отнес в палату и посадил на койку. Потом вернулся за стол, расставил фигуры в прерванном положении и буркнул «Ходи!». Партию расставил безошибочно. И Митя перестал почему-то считать его рядовым хамом. К тому же Родион, просадив Мите две или три партии подряд, За шахматы в тот вечер больше не садился. Он вообще ни с кем больше не играл, только с Митией. А Мити проигрывал с неизбежностью аварий в гололед, если ехать с неисправными тормозами. Родион зевал. Однако через две недели то ли Родион прояснил, То ли кончилось действие медикаментов, которыми пичкают делирийцев, то ли Митя ослабил бдительность. Болдин его впервые обыграл. И с тех пор Митя как ни старался, победить Родиона больше не смог. Ничьи были и довольно часто, но только не победы. Я же говорил, черт побери, радовался атлет, С кем связался, да я с Корчным в сокольниках В блице в ничью свел, а ты мне тут фитиля вкручивал. Есть у меня фарт, есть, кто не верил, признавайся. Таких не находилось, и Родион крушил всех подряд. И что интересно, он почти не знал теории. Всего 3-4 дебюта, и то до четвертого хода. Но зато как упрямо сражался и побеждал. И Митя искренне жалел, что этот конопатый, масластый, крепко скройный человек не попал в детстве в хорошую шахматную школу. Не нашлось, к сожалению, учителя и потом. Вот к водке приучились с юности. Да кто знает, кем бы он мог стать, Родион Болдин. В этой больнице легко сходились и так же легко расходились. И не давали адресов, не обещались писать письма. Здесь желали наоборот — «Ну, дай бог, не встретимся!» Более всего удручали возвращенцы. Один дядечка, кругленький, аккуратненький, служивший на какой-то базе экспедитором, уже почти вылечился и попросился в город навестить жену, что-то наладить в квартире. Такие побывки изредка разрешались, Дядечка растрезвонил, что может достать апельсинов. Многие дали ему денег, он даже списочек составил. Вернулся экспедитор через полторы недели. Вернулся не то слово. Привезла его жена. И такого, что узнали с трудом. Отечность, синяки, ссадины. Все оказалось просто. Зашел зачем-то на почтамт, Встретил приятеля. А дальше кошмарный сон. Жена, конечно, деньги всем вернула. Смотреть на нее при этом без боли Нельзя было. Не из-за денег, конечно. Или вот дядя Витя С кочегаром дяди Вити любил беседовать Егерь Палванович. Вчера они сердечно распрощались, Егерь пожелал тому держаться. А сегодня, сегодня дядя Витя уже развалился на скамейке прихожей и кричал, расхристанный и пьяный: « А мне на твою дарью и всю твою братью, Ты добрая дура, Настена, и больше никто. Ты в душу глядела мою, то-то. Сдохну, конечно, сдохну, куда денусь. Только ни хрена не сдохнет Витька до самой смерти, поняла? А сдохнет туда и дорога ему. Но дорога, Настена, будет у меня веселая. Мой похоронный оркестр будет играть мне. Пойдем, Дуня, в лопушок. Эх, Настена, веселая ты женщина, иди за меня замуж, а не прогадаешь, навеселимся в сласть, такой копоти дадим, всему свету станет завидно. Сульфазин дяди Вити вводили редко. После него долго отходят, лежат пластом, а ему все же надо на смену в свою кочегарку. Хотя кочегаров находилось в достатке в отделении, дядю Витю от работы нас совсем не отстраняли, жалели человека, понимали, что иначе Это отстранит его и вовсе от жизни, ведь, протрезвев, дядя Витя становился деликатным, тихим человеком, в котором все же угадывался бывший доктор.